Глава восьмая. Лика. «Громов, ты издеваешься надо мной?» Кулак ректора с размаху приземляется на стол, а стоящие на нем какие-то железные кубки и статуэтки подпрыгивают жалобным звоном. И я подпрыгиваю одновременно с ними. Да, мы опять в кабинете у Павла Петровича. Стоим перед его столом по стойке смирно. И да, опять вдвоем. Я как непосредственный свидетель драки, а Марк — как активный участник. Третьего экземпляра потасовки привлечь сюда не удалось. Парень оказался вообще не из нашего университета. Но это никак не помешало Марку хорошенько разукрасить его лицо. Правда, Громову тоже досталось. Тот лысый придурок оказался не робкого десятка. Украдкой бросая взгляд на своего защитника, который, сунув руки в карманы спортивных шорт, стоит моментально расправив плечи. И смотрит куда-то поверх головы ректора. Выразительная линия скул на лице Марка подчеркнута не только внутренним напряжением, но и парочкой садим Да и без того чувственно крупные губы теперь немного оттенингованы легкой припухлостью. От одного вида такого серьезного и хмурого марка с боевыми ранениями у меня тянет под ребрами. Я не ожидала. Он возник там, как черта с табакерки. Я искренне думала. Громову все, что связано со мной, уже неинтересно. Но слишком много энтузиазма было в четких ударах Марка по лицо противника. И настолько много, что его и того придурка с трудом разняли два накачанных физрука. «Громов, да когда же ты уже выпустишься отсюда, а?» Продолжает ректор, с отчаянием повышая голос. «Ты можешь не быть главным героем всех криминальных новостей нашего университета. Ты корень всех проблем!» то цветочный рынок разводишь, то пожарная сигнализация срабатывает, потому что кое-кто курит в мужском туалете. «Я не курю и не пью. Зош, Павел Петрович, слышали о таком?» — хмыкает Марк с раздражением, закатывая глаза. Я вовсю маякую взглядом Громова, чтобы он был как-то повежливее и без намека на дерзость. Неизвестно, чем теперь закончится его выходка на стадионе, но Марк лишь расслабленно подмигивает мне, типа «Вообще не парься, детка». «Ага, ну, конечно, не волнуйся. На лбу у ректора уже проступает испарина, а щеки пугающе краснеют». «А кулаками размахивать где ни попадя — это тоже ЗОЖ?» «Вообще-то Марк заступился за меня. Осторожно встреваю я в разговор. Делаю небольшой шаг вправо и слегка прикрываю громого от гневного взора ректора. Это получается как-то само собой, бессознательно». «Лика, не лезь!» — шепчет за моей спиной Марк. И мы стоим так близко, что его строгий выдох расстилается мурашками в моих волосах. Молчи. А меня уже распирает от переполняющих эмоций, и от этого даже стирается ощущение боли в расцарапанной руке. Смело смотрю на ректора, скинув подбородок. Тот придурок был готов и на меня броситься, хотя я извинилась за свою невнимательность, а в ответ посыпались оскорбления и но павел петрович заставляет замолчать одним взмахом руки возмущенно уставившись на марка позади меня нет ты посмотри громов какой у тебя здесь адвокат нарисовался ну чудо просто еще какое чудо легко подтверждает марк рыжее чудо добавляет он так тихо что мне едва удается расслышать это и по теплой интонации его голоса даже затылком ощущая что в этот момент он улыбается а через секунду Кровь в моих венах заполняет жар. Пальцы Марка касаются моего запястья и выводят незамысловатый узор на внутренней стороне ладони. Так бережно и мягко. Всего лишь мимолетное прикосновение теплых мужских пальцев, а меня уже здесь нет. Я падаю куда-то в жерло вулкана. Хочется обернуться, но делаю лишь осторожный, едва заметный поворот головы к плечу. Но и этого достаточно, чтобы краем глаза заметить, что Марк гипнотизирует меня взглядом, приподняв уголки своих губ. Мамочки, мне бы дополнительный глоток кислорода сейчас, потому что я где-то на грани обморока. Громов! Возглас ректора быстро возвращает в реальность. Мы с Марком одновременно отшатываемся друг от друга, и я больше не чувствую горячих узоров на своей ладони. Совесть имей! Продолжает Павел Петрович, сотрясая воздух. В гляделке он играет, Рэмбо. В общем, выговоров личное дело, тебе не избежать. И отца оповестим. А ты соболевская. Он стреляет взглядом в меня, заставляя виновато опустить голову. Хотя я-то тут при чем? Еще раз будешь поймана с громовым на какой-нибудь его выходке, и тебе выговор накатаем. Я согласна и очень активно киваю, лишь бы поскорее покинуть этот кабинет. А еще ещё парочкой угроз по поводу вызова на воспитательные комиссии и минусовки баллов из общего рейтинга, нас, наконец, отпускают. Выйди из кабинета ректора, я и Марк почему-то застываем у его дверей. Сейчас самый разгар пары, и длинный коридор погружен в тишину. И мы зависаем в ней, стоя друг напротив друга. Несколько секунд просто молчим, а между нами вьётся весьма ощутимое напряжение. Облизав губы, я робко поднимаю взгляд на Марка. Встречаясь с той самой бездонной темнотой в его глазах, во мне эмоции через край. Даже не успев подумать, позволяя себе поддаться какому-то внутреннему, стихийному порыву. Сделав шаг Марку, я осторожно обхватываю ладонями его лицо и, поднявшись на носочки, просто мягко касаясь губами его щеки, украшенной мелкими садинами, прошептав «Спасибо». Аромат дорогого парфюма, смешанный с терпким запахом мужского тела, Бьет в самый низ моего живота, рассыпаясь там электрическими разрядами. И только тогда до меня доходит, я, кажется, перегнула с эмоциональности. Потому что четко чувствую, как марка шарашено выдыхает у моего лица. Да не за что. Испугавшись своего же порыва, отшатываюсь от громова, подумывая, что неплохо бы сейчас провалиться куда-нибудь на этаж ниже. Мое сердце брыкается в груди, пока внутренний голос вопит, что я немного куку. -ку нервно прочищая горло и заправляя за уши распустившиеся пряди. Боже, как неловко. Вообще, конечно, ты не должен был. Начиная мямлить я, чтобы не затягивать молчаливую паузу между нами. Должен. Это не обсуждается. Не задумавшись, чеканет Громов. Но у тебя теперь могут быть проблемы. У меня есть только одна проблема. Вздохнув, Марк проводит длинными пальцами по растрепанным волосам, укладывая их от олба назад. «Девушка, что не выходит из моей головы, устроила мне отворот-поворот». «Я едва не нарушаю тишину коридора предательским возгласом, что такого не было». Но вовремя прикосовый язык, и так уже отличилась со своими необдуманными порывами. «Не выхожу из его головы, значит?» «Отвожу взгляд от черных глаз, сделав вид, что схема пожарного выхода на противоположной стене за плечо Марка невероятно интересна». «Так, может, ты неправильно все понял?» Равнодушно бросаю я. То есть, если я наберусь наглости и напишу сообщение, что заеду за ней завтра вечером и тем самым приглашу на свидание, то не буду послан? Попробуй. Пожимаю плечами, когда на языке вертится. Уверена. Я все еще рассматриваю план эвакуации с сердцем елой в груди, потому что готовлюсь к усмешке Громова на этот разыгранный мини-спектакль. Тогда я буду ждать от нее ответ. Но голос Марка непривычно серьезен. А ты, Лика, постарайся не нарваться больше на всяких родов. Меня может не оказаться рядом в нужный момент. Договорились? все таки опять повернувшись к Громову, вижу, что это просьба — не издевка или шутка. Он смотрит на меня с открытым беспокойством. Что я могу ему ответить? Что я внезапно стала не против, чтобы Громов маячил где-то рядом? Да это уже и так сияет на моем лбу. Я согласно киваю, растерянно хлопая ресницами. Не говоря больше ни слова, Марк, испытывающий, смотря на меня в упор, прячет разбитые костяшки пальцев в карманах шорт. Сделав пару шагов спину назад, он разворачивается и уже через несколько секунд исчезает за ближайшим поворотом коридора. Стоит ли говорить, что когда я спустилась к Насте, ждущей в холле с моими вещами, то первым делом ринулась искать в сумке телефон, пока на меня сыпался миллион вопросов о произошедшем. И глупая предательская улыбка прилипла к моим губам, Когда я увидела на экране значок непрочитанного сообщения, номер с пятью восьмерками: Ничего не знаю. Завтра, в 6 вечера, заеду за тобой в общагу.